— Нет, — прищурилась девушка, — видела, как ты прыгаешь. Я поджала губы, пытаясь придумать наименее сумасбродное объяснение. Гвоздья покачала головой. Говорила я ему, что это случится, но он не верил. — Белла, обещала! Девушка так здорово копировала голос брата, что я замерла от ужаса. Острая боль полоснула и страдавшееся сердце. Не заглядывая в ее будущее, — не унимала Селис, — мы причинили ей достаточно вреда, но то, что не заглядываю, еще не означает, что не вижу. клянусь Белла, я за тобой не следила, просто уже настроена на твою волну, и увидев, как ты прыгаешь, я, недолго думая, села на самолет. Хотя и знала, что опаздываю. Приехав сюда, решила хоть Чарли утешу. И тут появилась ты. Подруга покачала головой, на этот раз в замешательстве. Я видела, как ты погружаешься в воду. Потом все ждала, что всплывешь. Так и не дождалась. Что произошло? «Как ты могла поступить так с Чарли? Хоть на секунду представила, что с ним будет, а с моим брат?» «По-твоему, как, Эдвард?» Услышав заветное имя, я тотчас ее оборвала. При других обстоятельствах я промолчала бы, даже поняв, что гостья появилась по недоразумению, только бы не смолкал звонкий, как серебряный колокольчик, голос, но вмешаться пришлось. «Элис, самоубийство я не планировала». — Хочешь сказать, что не прыгала со скалы? — недоверчиво спросила девушка. — Лишь... Я поморщилась лишь для развлечения. Элис нахмурилась еще сильнее. Я видела, как со скал прыгают друзья Джейкоба. Оправдывалась я. Показалось очень забавно, а мне было скучно. Гостья ждала продолжения. Я не думала, что гроза повлияет на течение. Честно говоря, о воде вообще не думала. Элис не верила. Не сомневаюсь, она по-прежнему считала, что я пыталась покончить с собой. Лучше сменить тему. Раз ты видела меня, то как не заметила Джейкоба? Сестра Эдварда растерянно наклонила голову. Если бы не Джейкоб, я бы, наверное, утонула. Он меня нашел и, думаю, сразу вытащил на берег. Точно сказать не могу, потому что потеряла сознание. Под водой провела не больше минуты, а затем он поднял меня на поверхность. Как же ты это не видела? Элис недоуменно нахмурилась. «Кто-то вытащил тебя из воды?» «Да, Джейкоб». Я с любопытством наблюдала, как на бледном лице сменяли друг друга не совсем понятные мне чувства. Гостью что-то беспокоило. Несовершенство ее видения? Кто знает. Неожиданно она наклонилась и понюхала мое плечо. «Я окаменела!» «Не валяй дурака!» продолжала нюхать Элис. «Что ты делаешь?» «Кто подвез тебя к дому?» Не обратив внимания на мой вопрос, поинтересовалась девушка. Судя по шуму, вы ссорились? Джейкоб Блэк, он мой лучший друг. По крайней мере, был. Перед глазами встало искаженное болью лицо Джейка. Кем теперь его считать? Поглощенная своими мыслями, Элис рассеянно кивнула. Что такое? Не знаю, — проговорила она. Я не знаю, что обозначает этот запах. ну по крайней мере, я жива. Напрасно брат решил, что без нас тебе будет лучше. Я еще не встречала человека, более склонного к опасному для жизни идиотизму, чем ты. Я же не погибла. Элис беспокоила что-то другое. Если ты не могла справиться с течением, как Джейкобу удалось? Он очень сильный. Поняв, что я что-то недоговариваю, гость его просительно подняла брови. Я закусила губу. Это тайна или нет? Если тайна, то чью сторону принять, Джейкоба или Элис? Чужие тайны хранить слишком трудно. И раз Блэку все известно, почему бы не поставить в равное положение Элис Каллен? Джейк, вроде оборотня, выпалила я. Когда вампиры рядом, квиллиты превращаются в волков. Они давно знают Карлайла. Ты была с ним, когда он появился в этих краях? Глаза Элис стали совсем круглыми. — Пожалуй, запах этим объясняется, — пробормотала она. — А то, что я его не видела, нет. Девушка нахмурила белоснежный, как у фарфоровой статуэтки лоб. — Какой еще запах? — переспросила я. — Твой, совершенно ужасный, — рассеянно ответила гостья, по-прежнему хмурясь. — Оборотень, ты уверена? — Да, стопроцентно. Я поморщилась, вспоминая, как на опушке дрались Джейк с Полом. — Значит, ты не была с Карлайлом, когда в Форксе в последний раз видели оборотней? — Нет, мы встретились позже, — задумчиво покачала головой Элис, а потом, будто очнувшись, ужаснулась. — Твой лучший друг — оборотень! Я робко кивнула. — И давно это продолжается? — Не очень, — оправдывалась я. — Джейк стал оборотнем всего несколько недель назад.